хватка В токе враждующей крови над котловиной лесною Нож альбасецкой работы засеребрился блесною. Отблеском карты атласной луч беспощадный и скупо Высветил профили конных и лошадиные крупы. Заголосились старухи в гулких деревьях сьерры, Бык застарелый раз приринулся на барьеры, Черные ангелы носят воду, плотки и светильни, Тени ножей альбасецких черные крылья скрестили. Под гору катится мертвый Хуан Антонио Монтильо, Все тело вырисов синих, над левой бровью гвоздика, И крест огня осеняет дорогу смертного крика. Судья с отрядом жандармов, Идет масличной долиной, А кровь змиится и стонет Немою песней змииной. Так повелось, сеньоры, С первого дня творенья. В Риме троих не дочтутся, И четверых в Карфагене. Полная бреда смоковниц И отголосков каленых, Заря без памяти палок Ногам из раненых конных. И ангел черной печали — Тела окропил росою, Ангел с оливковым сердцем И смоляною косою. Романс о черной тоске Сверлят петухи потемки, Ища золотые зори, Когда солидат Монтоия Сходит с ночных нагорий Желтая медь ее тело Пахнет тканем и туманом, Груди черней наковален, Стонут напевом чеканным. Кого, солидат, зовешь ты? И что тебе ночью надо? Зову я, кого зовется, Не ты мне вернешь утрату. Искала я то, что ищут, Себя И свою отраду. О, соледат, моя мука, Ждет море коней строптивых, И кто у дела закусят, Погибнет в его обрывах. Что мне за дело до моря? Словно могила пустая, Ждут меня земли оливок, Черной тоской поростая. О, соледат, моя мука, Что за тоска в этом пенье? Плачешь ты соком лимона, Терпким от губы терпенья. Что за тоска, как шальная, Бегу и бьюсь я стены, И плещут по полу косы, Змеясь от кухни к постели. Тоска, смолы чернее, И черным дымом одета, О юбки мои кружевные, О бедра мои страстоцветы мой с росой зарянок малиновую водою и бедное сердце с миром пусти солидат мантоя взлетают пекчии реки на крыльях неба и веток рожденный день коронован медовым тыквенным цветом тоска цыганского сердца усни сиротство из ведов Тоска заглохших истоков И позабытых рассветов. Романс обреченного Как сира все и устала, Два конских ока огромных И два зрачка моих малых Ни вдаль земную не смотрят, Ни в те края, где на челнах Уплывший сон поднимает Тринадцать вымпелов черных. Мои бессонные слуги, Они все смотрят с тоскою На север скалы металлов, Где призрак мой над рекою Колоду карт ледяную Тасует мертвой рукой тугие валы речные высокие аавстралистах бодали мальчишек плывших на лунах рогов волнистых а молоточки пели сомнамбулическим звоном что едет бессонный всадник верхом на коне бессонном двадцать шестого июня отдал судья приказание двадцать шестого июня Люди Амарго сказали «Можешь срубить олеандры перед дверями своими, Крест начерти на пороге и напиши свое имя. Взойдет над тобой цикута, и прах порастет бурьяном, И скользкой змею известь прильнет к сапогам сафьянным, И будет то черной ночью». В магнитных горах высоких Где дремлют валы речные И пьют тишину осоки Учись же скрещивать руки Готовь лампады ладан И пей этот горный ветер Холодный от скалы кладов Два месяца эти минут На третий сойдешь в могилу Мерцающий млечный меч Сантьяго изножен вынул, прогнулось ночное небо глухой тишиною к лыну. 26 июня. Глаза он открыл и снова закрыл их уже навеки августа 26-го. Люди сходились на площадь, где у стены на накаменья, Сбросил усталый Амарго груз одинокого бденья, И с непреклонностью римской, Прямоугольной и точный Нес равновесие смерти Край простыни непорочной. Сан-Габриэль, Севилья Высокий и узкобедрый, Стройней тростников лагуны, Идет он, кутая тенью, Глаза и грустные губы. Поют горячие вены Серебряную струною, А кожа в ночи мерцает, Как яблоки под луною, И туфли мерно роняют В туманы лунных цветений Два такта, грустных и кратких, Как траур облачной тени, И нет ему в мире равных Ни пальмы в песках кочевий, Ни короля на троне, Ни в небе звезды вечерней. Когда над яшмовой грудью Лицо он клонит в моленье, Ночь на равнину выходит, Чтобы упасть на колени, И недруга и в плакучих Властителя бликов лунных, Архангела Габриэля, В ночи заклинают струны, Когда в материнском лоне Послышится плач детяти, Припомни, цыган бродячих, Тебе подаривших платье. Анунсиасион де лос Рейес За городской стеною Встречает его одета лохмотьями и луною, И с лилией и улыбкой, склоняясь в поклоне плавном, Предстал Габриэль-архангел Хиральды, прекрасный правнук. Таинственные цикады по бисеру замерцали, А звезды по небосклону рассыпались бубенцами. О, Сан Габриэль, мне тело иглою пронзила нежность, Твой блеск моих щек горящих Коснулся жасмином снежным. С миром, анунся сьон, О, чудо света! Дитя у тебя родится Прекрасней ночного ветра. Ай, свет мой, Габриэль Илья, Ай, Сан-Габриэль пресветлый, Я бложе твое заткала Гвоздикой горит светом с миром анонся сион звезда под бедным нарядом Найдешь ты в груди сыновней три раны с родинкой рядом ай свет мой гавриилио ай сан габриэль пресветлый как ноет под левой грудью теплом молока согретой с миром анонся сион о мать цареу и пророчец Цыганам светят в дороге твои горючие очи. Дитя запевает в лоне у матери изумленной, Дрожит в голосочке песня миндалинка зеленой. Архангел восходит в небо Ступенями сонных улиц. А звезды на небосклоне в бессмертнике обернулись Сан-Рафаэль, Кордова Смутно уходят упряжки В край тишины тростниковой Мимо отмытого влагой Римского торса ногова. Гвадалквивирские волны Стелят их в зеркале плесов Межгравированных листьев И грозовых отголосков, и возле старых повозок В ночи затерянных сира, поют, вышивая дети, Про вечную горечь мира. Но кордове нет печали до темных речных дурманов, И, как не возволит сумрак архитектуру туманов, Не скрыть ее ног точенных, нетленный чистый мрамор, Их рубким узором жести Дрожат лепестки флюгарок На серой завесе бриза Поверх триумфальных арок. И мост на десять ладов Толкует морские вести, Пока контрабанду вносят По старой стене в предместье. Одна лишь речная рыбка Иглой золотой сметала кордов ласковых плавней С кордовой строгих порталов. Сбрасывают одежду дети с бесстрастным видом, тоненькие мерлины, ученики Тавита, они золотую рыбку коварным вопросом бесят, не краше львинные розы, чем пляшущий полумесяц, но рыбка их заставляет туманем рамор холодный. Перенимать равновесь Его одинокой колонны, Где сарацинский архангел, Блеснув чешуей доспеха, Когда-то волна гортанных Оберел колыбель и эхо. Одна золотая рыбка В руках у красавец кордов, Кордовы зыблемой в водах И горней, Гордовы, гордый. Сан-Мигель. Гранада. Склоны и склоны и склон. И на горах полусонных Мулы и тени от мулов Грузные, словно подсолнух. В вечных потемках ущелий взгляд их теряется грустно, Хрустом соленых рассветов льются воздушные русла. У белогривого неба ртутные очи померкли, Да в холодеющей тени успокоение смерти. В холод закутались реки, Чтобы никто их не тронул, Дикие голые реки, склоны, склоны, склоны. Вверху на башне старинной, В узорах дикого хмеля, Гирляндой свеч опоясан Высокий стан Сан-Мигеля. В окне своей голубятни, По знаку ночи савиной, Ручной архангел рядится В пернатый гнев соловьиной. Дыша цветочным настоем, тоске по свежим полянам Эфеп трехтысячной ночи Поет в ковчеге стеклянном, Танцует ночное море, Поэму балконов лунных, Сменила тростник на шепот Луна в золотых лагунах, Девчонки, грызя орехи, Идут по камням нагретым, Во мраке крупы купальщиц, Подобны медным планетам, Гуляет знать городская, И дамы с грустной миной С бродят ночами Своей поры соловьиной. И в час полуночной мессы Слепой, лимонный, хилый Мужчины-женщин сам вона Корит епископ Манилы. Один Сан-Мигель на башне Покоится среди мрака, Унизанный зеркалами и знаками зодиака. Владыка нечетных чисел И горных миров небесных, В берберском очаровании заклятий и арабесок.